Пешный гонец. Пришло судно с лотосом на высоком носу и с пурпурным парусом. Легкое оно прилетело, подгоняемое с каждого борта пятью грибцами, отмеченное знаком царского дома, скоростная ладья из собственной фараоновой флотилии. Она с изяществом причалила к пристани Цавера, И с нее спрыгнул на берег человек, молодой, такой же легкий и стройный, как принесшее его судно, с худым лицом и длинными жилистыми ногами. Грудь его так и ходила под полотном, он запыхался, или вернее, казался запыхавшимся, то есть сделал вид, что тяжело дышит. Ведь настоящей причины тяжело дышать у него не было, так как он прибыл на судне, а не прибежал пешком. Тяжелое его дыхание было притворным и показным. Он тяжело дышал под долгу службы. Правда, потом он побежал или полетел через ворота и дворы Цавера с такой скоростью, безостановочно прокладывая себе путь короткими, негромкими возгласами, сразу же приводившими часовых в бездеятельное замешательство и требуя во что бы то ни стало самого начальника. Потом, повторяем, Он побежал или полетел к указанной ему цитадели настолько стремительно, что, несмотря на его стройность, поддельная затрудненность дыхания вполне могла смениться у него подлинной, ибо крылышки из листового золота, прикрепленные сзади к его сандалиям и к его шапочке, разумеется, не помогали ему передвигаться, а были лишь внешним знаком его торопливости». Иосиф, занимавшийся в писарской, заметил прибытие судна, спешку и беготню, но не придал им значения, даже когда ему на все это указали. Он продолжал просматривать ведомости с начальником канцелярии, покуда тоже уже запыхавшись, не прибежал кто-то из солдат и не передал ему приказа бросить все дела, даже самые важные, немедленно явиться к коменданту. «Непремену!» сказал он, но прежде все-таки вместе с канцеляристом просмотрел до конца ведомость, которую держал в руках, а потом уже, конечно, не шажком, но и не стремглав, предчувствуя, наверное, что вскоре всякое быстрое и свободное движение будет ему уже не к лицу, направился к комендантской башне. Кончик носа Мая Сахмы был беловат, когда Иосиф вошел в аптечное помещение — его густые брови были вскинуты выше обычного, а круглые губы разомкнуты. «Вот и ты», — сказал он Иосифу притихшим голосом, «тебе следовало бы уже быть здесь. Сейчас тебе объяснят, в чем дело». И он указал рукой на крылоносца, который стоял рядом с ним. Собственно, даже не стоял, то есть не стоял спокойно, все время шевелил руками, головой, плечами и ногами, словно бежал на месте, чтобы отдышаться или, пожалуй, вернее, запыхаться. «Твое имя Озарсиф?» — спросил он тихо и торопливо, направив на Иосифа свои быстрые, близко посаженные глаза. «Ты тот помощник коменданта, который занят надзором, и кому был доверен уход за некими жителями здешнего домика с Коршуном два года назад». «Да, это я», — сказал Иосиф. «Тогда ты без всяких сборов отправишься со мной», — отвечал тот, еще быстрее двигая ногами и руками. «Я первый скороход фараона, я его спешный гонец и прибыл на его быстроходной ладье. Ты обязан немедленно взойти на нее вместе со мной, чтобы я доставил тебя ко двору, ибо ты должен предстать перед фараоном». «Я?» — спросил Осиф, «Как это может быть? Я для этого слишком ничтожен». «Ничтожен или нет, но такова прекрасная воля фараона, таков его приказ». «Не переводя дыхание, доставил я этот приказ твоему начальнику, и не переводя дыхания ты должен явиться на зов». «Я брошен в эту темницу», — возразил Уосиф. «Правда, по недоразумению и, так сказать, украден». чего и нахожусь здесь внизу. Но я здесь доторжанин, и хотя моих оков не видно, они на мне. Как мне выйти за эти ворота и стены к твоей скоростной ладье? «Все это ровным счетом ничего не значит», — зачастил скороход, «по сравнению с прекрасным приказом. Он все это мгновенно уничтожает и одним махом разрывает любые оковы. Нет ничего». что устояла бы перед чудесной фараоновой волей. Но будь спокоен, это более чем невероятно, что ты устоишь перед ней, и более чем вероятно, что тебя вскоре вернут сюда на твою каторгу, не думая, чтобы ты оказался умнее величайших ученых и чародеев из фараонова книгохранилища и посрамил ясновидцев, пророков и толкователей из дома Рагарахта, которые изобрели солнечный год». «Это зависит от Бога, будет ли он со мной или нет», — ответил Иосиф. «А что, фараону приснился сон?» «Твое дело не спрашивать, отвечает, отвечать», — сказал гонец. «И горе тебе, если ты не сумеешь ответить. Тогда ты, по-видимому, упадешь еще ниже, чем просто в это узилище». «Почему меня подвергают такому испытанию?» — спросил Иосиф. И откуда узнала бы мне фараон, чтобы затребовать меня своим прекрасным приказом? Тебя назвали, упомянули и указали в этом затруднительном положении, ответил тот. Подробности ты сможешь узнать только в дороге. Теперь ты должен, не переводя дыхание, следовать за мной, чтобы незамедлительно предстать перед фараоном. Уаза далека сказал Осиф. и далек отсюда дворец Меремата. Как ни быстроходно твоя скоростная ладья, скороход, фараону придется подождать, прежде чем воля его исполнится, и прежде чем я предстану перед ним для испытания. И возможно, что ко времени моего прибытия он уже забудет свой прекрасный приказ и перестанет считать его таким прекрасным. «Фараон близко!» — возразил гонец. прекрасному солнцу мира угодно сиять в воне на вершине треугольника. Туда оно направилось на струги звезда обеих стран. Через несколько часов моя скоростная ладья прилетит и примчится к цели. Вперед и ни слова больше. Но мне нужно прежде постричься и надеть лучшее платье, коль скоро я должен стоять, «И устоять перед фараоном», — сказал Осиф. В он носил свои собственные волосы, а одежда его была из самого простого холста. «Но не ответил, — это можно сделать на судне, покуда мы будем лететь и мчаться. Обо всем позаботились. Если ты думаешь, что из-за одного спешного дела позволительно отложить другое, и что их не следует укладывать вместе во времени, — чтобы таковое сберечь. Ты просто не знаешь, что значит, не переводя дыхания исполнять прекрасный приказ фараона». Тогда призванный обратился с прощальными словами к начальнику и назвал его при этом «мой друг». «Ты видишь, мой друг, — сказал он, — как обстоит дело и что я отбываю по истечении трех лет. Меня поспешно выпускают из ямы и вытаскивают из колодца по старому образцу. Этот гонец полагает, что я снова упаду к тебе, но я этого не думаю, а раз я этого не думаю, то этого и не будет. А потому прощай и прими мою благодарность за доброту и спокойствие, которыми ты скрасил этот застой моей жизни, эту покаянную беспросветность, и еще за то, что я был твоим братом по ожиданию, ибо ты ждал третьего появления Нехбет. А я ожидал своей судьбы. Прощай, однако же, ненадолго. Кто-то вспомнил меня после того, как надолго забыл, и вспомнил, когда его ткнули носом в память обо мне. А я буду не забывая помнить тебя. И если Бог моего отца со мной, в чем я не сомневаюсь, чтобы его не обидеть, я вытащу тебя из этой дыры скуки. Есть три прекрасных образа, которые живут в мыслях твоего каторжника. Они называются «отрешение», «возвышение» и «переселение» и «продолжение роды». Когда Бог возвысит меня, а я опасался бы обидеть Его, если бы не ждал этого с уверенностью, обещаю помочь тебе последовать за мной в более живительные условия, в которых... Твое спокойствие не выродится в сонливости, к тому же улучшатся виды на третье появление Мехбет. Хочешь, это будет договор между тобой и мной. «Спасибо тебе, что бы ни случилось», — сказал Майя Сахмы и обнял Осифа, чего до сих пор ни разу не позволял себе, и насчет чего у него было предчувствие, что и позднее, по противоположным причинам, у него тоже не будет такого права. На мгновенье, сказал он, — мне показалось, будто я испугался, когда прибежал этот гонец. Но на самом деле я не испугался, ибо как может лишить нас самообладание то, к чему мы готовы? Спокойствие в том лишь и состоит, что мы ко всему готовы, и когда это приходит, не пугаемся. Другое дело — растроганность. «Для нее остается место, даже когда самообладание не поколеблено, и я очень тронут тем, что ты обещаешь вспомнить меня, придя на свое царство. Да прибудет с тобой мудрость владыки Хмуну. Прощай!» Едва комендант произнес последнее слово, гонец, переступавший все время с ноги на ногу, схватил Иосифа за руку и, нарочито тяжело дыша, побежал с ним, Из башни, через закоулки и дворы цавера, вниз к ладье, помчавшись, как только они в нее прыгнули с огромной скоростью, и в этой быстроте, под крышей маленькой в виде павильона каюты на кормовой палубе, Иосиф был не только пострижен, припомажен и переодет, но вдобавок еще услыхал от крылатого о том, что произошло в Воне, в городе Солнце. и почему послали за ним Иосифом. Он узнал, что фараону действительно приснился весьма важный сон, но призванные гадатели не оказали царю никакой помощи, чем вызвали у него смятение и навлекли на себя немилость. Так что, в конце концов, Нефер Эмуазе, владыка Питейного поставца, представ перед фараоном, упомянул о нем Иосифе, в том смысле, что уж он-то, может быть, и найдет выход из этого затруднительного положения, и что попытка не пытка. Что именно приснилось фараону, гонец мог сообщить лишь в той явно искаженной и очень сумбурной форме, с какой это и дошло до слуха челяди из зала для совещаний, где потерпели поражение ученые-толкователи. Один раз величеству этого бога, Приснилось, будто бы, что семь коров сожрали семь колосьев, а другой раз, что семь коров были, наоборот, сожраны семью колоссями. Короче говоря, такие вещи, которые и во сне-то никому не привидятся, но это все же послужило Иосифу каким-то указанием, и его мысли стали играть образами пищи, голода и предусмотрительности.